Вы ведь старенькие и сами ходите медленно. Не берусь вам передать, как поразили меня эти слова, сказанные с такой силы убеждения, что у девочки даже выступили слезы на глазах, и все ее хрупкое тельце затрепетало. «Пойдем, я провожу тебя», — сказал я. Девочка протянула мне руку смело, точно знала меня с колыбели, и мы медленно двинулись дальше. Она старательно приноравливалась к моим шагам, как будто считая, что это ей надо вести и охранять меня, а не наоборот. Я то и дело ловил на себе взгляды моей спутницы, видимо, старавшись угадать, не обманывают ли ее, и замечал, как взгляды эти раз отразу становятся все доверчивее и доверчивее. Трудно было и мне не заинтересоваться этим ребенком, именно ребенком, хотя ее столь юный вид объяснялся скорее маленьким ростом и хрупкостью фигурки. Одета она была, пожалуй, чересчур легко, но очень опрятно, и ничто в ее облике не говорило о нищете или заброшенности. «Кто же тебя послал так далеко?» «Да еще одну», — спросил я. «Тот, кто очень меня любит, сэр». «А по какому делу?» «Этого я не могу вам сказать», — твердо ответила девочка. Получив такой ответ, я с невольным удивлением посмотрел на нее». «Что же это за поручение, если исполнительницу его заранее подготовили к расспросам?» Быстрые детские глаза сразу же прочли мои мысли, и, посмотрев мне в лицо, девочка добавила, что «ничего дурного тут нет, но только это большая тайна, тайна даже для нее». В словах девочки не чувствовалось намерения схитрить или провести меня, они прозвучали с простодушной откровенностью. не оставлявший сомнений в их правдивости. Мы шли все так же рядом. Мало-помалу она свыклась со мной и начала весело болтать, но о своих домашних делах не обмолвилась больше ни словом, спросив только, короче ли эта новая дорога, которой я ее веду. Я перебирал в уме сотни различных объяснений этой загадки и отбрасывал их одно за другим. Совесть не позволяла мне воспользоваться простодушием и признательностью ребенка.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 Без провожатых. А что если вблизи дома она простится со мной? Предвидя это, я выбирала кольные пути. Так что девочка узнала свою улицу лишь тогда, когда мы вышли на нее. Радостно захлопав ладоши и побежав вперед, моя новая знакомая остановилась у маленького домика, дождалась меня на ступеньках и постучалась в дверь. Часть этой двери была застекленная.